Глава 24. Вэланси сама подготовила Сиси к погребению. Чужие руки не должны были коснуться несчастного, измученного маленького тела. В день похорон старый дом сверкал чистотой. Барни Снейт не пришел. Перед похоронами он сделал все возможное, чтобы помочь Вэланси. Он окружил бледную Сисилию розами из сада и вернулся на свой остров. Зато пришли остальные. Собрался весь Дервуд и отшиб. Они, наконец, с пышностью простили ее. Преподобный Брэдли произнес прекрасную речь. Вэланси хотела, чтобы пришел ее священник из свободных методистов, но ревущий Эйбл остался непреклонен. Он пресвитерианин, и никто, кроме пресвитерианского священника, не будет хоронить его дочь. Преподобный Брэдли был очень деликатен. Он сгладил все острые углы, И его вид ясно показывал, что он надеется на лучшее. Шестеро уважаемых жителей Дирвуда отнесли тело Сисилии Гей на чинное Дирвудское кладбище. Среди них был и дядя Веллингтон. Стерлинги явились на похороны в полном составе. Ради этого они созвали семейный совет. Теперь, когда Сиси Гей умерла, Веллинси, разумеется, вернется домой. Она просто не может остаться одна с рывущим Эйблом. «Принимая этого внимание, самым разумным решением будет, — постановил дядя Джеймс, — посетить похороны, другими словами, легализовать всю эту историю, продемонстрировать Дирвуду, что Вэланси совершила самый что ни на есть похвальный поступок, явившись ухаживать за Сесилией Гей, и что семья поддерживала ее в этом. Смерть чудодейка неожиданно преобразила все происшедшее, сделав его вполне благопристойным». Если Вэланси вернётся к семье и к приличиям, пока общественное мнение еще находится под влиянием момента, все может закончиться хорошо. Люди вдруг забыли все злые деяния Сесилии и вспоминали, какой прелестной, скромной девочкой она была. И без матери. Только представьте, без матери. «Это психологический момент», — заявил дядя Джеймс. Итак, стирлинги отправились на похороны. Даже неврид кузины Глэдис позволил ей пойти. Капор кузины Стиклс сползал на лицо, и она рыдала так горестно, будто ближе и роднее Сисси у нее никого не было. Похороны всегда напоминали кузине Стиклс о ее собственной печальной утрате. А дядя Веллингтон нес гроб. Бледная, покорная Велансе с синевой подраскосами глазами, в табачно-коричневом платье помогала людям растесться, тихо совещалась с пастором и гробовщиком, приглашала скорбящих в гостиную и выглядела такой чинной, безупречной и стирлингоподобной, что семейство приободрилось. Это не та... Это не могла быть та девушка, просидевшая всю ночь с Барни Снейтом в лесу, неистово проносившаяся в автомобиле по Дирвуду и Порт-Лоренсу с непокрытой головой. Такую в Элансе они знали на удивление умелую и дельную. Возможно, ее всегда чересчур подавляли. Амелия и впрямь строго ее воспитывала. И у нее не было шанса проявить себя. Так думали стирлинги. И Эдвард Бэк, вдовец с большой семьей, который начинал присматриваться к женщинам, присмотрелся к Вэлансе и подумал, что она отлично подойдет на роль второй жены. Не красавица, но 50-летний вдовец, как справедливо рассудил мистер Бек, не мог получить сразу все. Словом, брачные перспективы Вэланси еще никогда не были настолько многообещающими, как на похоронах Сесилии и Гэй. Что подумали бы стирлинги и Эдвард Бек, зная они, что происходит в голове у Вэланси, остается только догадываться. Вэланси ненавидела похороны, ненавидела людей, которые пришли, чтобы с любопытством поглазеть на мраморно-белое лицо Сесилии, ненавидела их самодовольство, ненавидела толчию, ненавидела заунывное пение, ненавидела осторожные банальности преподобного Брэдли. Если бы она могла поступить по-своему, то не было бы никаких похорон. Она бы укрыла Сиси цветами, спрятала от любопытных взглядов И похоронила бы рядом с безымянным младенцем, на поросшем травой кладбище под соснами церкви на отшибе, с небольшой душевной молитвой священника свободных методистов. Она помнила, как однажды Систи сказала: Как бы я хотела быть похороненной посреди леса, куда никто никогда не придет со словами Здесь похоронена Сиси Гей, и не расскажет мою печальную историю. Но это. Впрочем, скоро все закончится. Веланси знала, вопреки мнению Стирлингов и Эдварда Бека, что сделает после. Она прилежала без сна всю прошлую ночь, думая об этом. И наконец решилась. Когда похоронная процессия отправилась в путь, миссис Фредерик разыскала Веланси на кухне. Дочь моя, дрожащим голосом начала она, теперь-то ты вернешься домой. Домой. «Рассеянно», — ответила Вэлэнси. Она надевала передник, подсчитывая, сколько чая нужно заварить к обеду. Придёт несколько гостей с отшиба, дальние родственники, которые годами не давали о себе знать. Она чувствовала себя настолько уставшей, что готова была одолжить пару ног у кошки. «Да, домой», — с ноткой строгости проговорила миссис Фредерик. «Думаю, ты не собираешься оставаться здесь, наедине с ревущим Эйблом?» о, нет. «Здесь я не останусь», — заверила ее Вэлэнси. «Разумеется, мне придется задержаться на день-два, чтобы привести дом в порядок. Но на этом все. Прости, мама, я пойду. У меня чудовищно много дел. Люди с отшиба вернутся сюда к обеду». Миссис Фредерик испытала немалое облегчение, и стерлинги возвращались домой с легким сердцем. «Когда она вернется, будем относиться к ней так, будто ничего не случилось», — распорядился дядя Бенджамин. Так лучше всего. Как будто ничего не случилось.